«Отмашка». Эш позвонила ему вечером, когда он уже собирался закрыть ноутбук. Голос ее звучал, будто она говорила, прикрывая трубку рукой. «Они опять приезжали», — сказала она. «Кто?» «Белая машина, та же. Стояла под моими окнами минут двадцать. Потом еще двое в костюмах заходили к соседям. Спрашивали, не видели ли меня в последнее время». Джеймс почувствовал, как внутри уходит воздух. Что они сказали? Что хотят уточнить детали смерти Георга <свист> спустя 8 месяцев. Он слышал, как она негромко втягивает воздух. Эш, ты просила, чтобы мы поговорили снова. Я слушаю. Она молчала несколько секунд. Его пригласили навстречу наконец, сказала она: За день до исчезновения. Позвонил один человек, Рэндаль МакКрей, бывший пилот. У него здесь клуб, но парашютный. Они когда-то тренировались вместе. Георг сказал, «Пойду попью кофе, поговорим о старых временах». И он не вернулся. Рэндель МакКрей. Джеймс повторил его мысленно. Покатал на языке, пытаясь почувствовать угрозу, но интуиция никак не отзывалась. «Он звонил часто?» – спросил Джеймс. раз или два?» но перед исчезновением три раза за день. Я слышала обрывки «Приходи вечером, надо обсудить предложение». Но после того, как Георг пропал, МакКрей сказал полиции, что встречи не было. «Ты уверена?» Я не могла не услышать. Он не скрывал. Голос ее стал тверже. И еще. Георг давно не увлекается опасными видами спорта. Он стал осторожным после последнего теракта. Джеймс записывал на ходу. Макрей, парашютный клуб. Встреча вечером, несовпадающие показания. Эш, тихо сказал он, Я проверю его. Делайте все, что хотите, ответила она. Я просто хочу знать правду, если ее еще не закопали. Связь оборвалась. Джеймс сидел неподвижно, пока экран телефона не потух. Имя Макрея не вызывало никаких эмоций, но нужно было проверить. Он не ищейка, а всего лишь журналист. Но он, наконец, получил свой первый настоящий след. И за ним шел человек, который, возможно, умел делать так, чтобы парашют не раскрывался вовсе. Утро следующего дня не принесло ничего хорошего. Телефон содрогался от пропущенных звонков, тысячи сообщений и уведомлений. Он поднялся и открыл ноутбук. На первой странице новостей висело его фото трехлетней давности. Усталый, небритый синяками под глазами и звериным оскалом. Это фото сделали после недельного репортажа в Белфасте после «Семи дней ада», когда он собирал материалы о жизни в Северной Ирландии. «Журналист Анил, связь радикальной ячейки, фейковый подписант доноров Ира?» Он щелкнул. Текст оказался грязен ровно настолько, насколько требовала цель – уничтожить репутацию, не опускаясь до прямых угроз. Фотографии сфабрикованных банковских выписок, выписки о встречах с несуществующими связями. Его статьи интерпретированы как подготовка к медиакомпании радикалов. Они же PDF-доклад блестяще сделаны с логотипом одной из лондонских аналитических компаний. Спустя минуту ровно такая же статья появилась еще на двух зеркальных сайтах. Через три ее цитировали публичные каналы, телепомойки, твиттер-аккаунты с аватарками львов или приконов. Через пять его имя вошло в тренды. А через десять появилась публикация, от которой у него скрутило живот. Сотрудник ирландского телеканала подозревается в сотрудничестве с ИРА. Речь идет о Джеймсе о Ниле. Черт. Услышал он свой голос будто со стороны. Он открыл почту. Уже два письма от отдела кадров. Одно официальное, сухое. Второе с просьбой приостановить публичную активность до прояснения ситуации. Телефон завибрировал. «Келл». Джеймс почти не хотел отвечать, но нажатие кнопки «Отклонить» выглядело бы слабостью. «Слушаю, Келл». Голос главного редактора звучал механически. Он словно сам не хотел говорить, но его заставили. «Нам звонили», — сказал Келл без прелюдий. «Два ведомства. Одно официальное, второе нет». «И что?» «Я вынужден отстранить тебя полностью до выяснения обстоятельств». Без доступа к серверу, без допуска к съемкам, без контактов. «Ты веришь в этот бред?» Джеймс почувствовал, как сердце начинает буквально разрываться от стресса. «Верю, что люди, которые это запустили, не любят работать зря. И если они взялись за тебя, значит, кто-то наверху решил, что ты играешь не в ту игру. Я видел таких ребят, Джеймс. Они не работают ради политики. Они работают ради баланса. Баланса, который выгоден им». И если они действуют, значит, кто-то в Лондоне или в Брюсселе включил зеленый свет. Это уже не Ирландия. Это совсем другой уровень. Тишина повисла, пока Джеймс собирался с мыслями. Но Кел не дал ему шансов ставить и слово. «Я не могу тебя защитить», — добавил он наконец. «Даже если бы попытался, раздавят уже меня». «Я понял», — сказал Джеймс. Он повесил трубку до того, как услышал ответ. Теперь он был не просто журналистом, он стал мишенью. Арчи появился у его квартиры через два часа. Без звонка, без предупреждения. Он выглядел хуже, чем обычно, а это о многом говорило. Серое лицо, взгляд, который заставил Джеймса смутиться, а это было ох, как непросто. «Сколько видишь?» – спросил он место приветствия. «Три машины», – сказал Джеймс. «Две местные, одна нет, белая с чистыми колесами». Их водило сидит так, как сидят только те, кого тренировали. Движение минимум. Осмотр максимальный. Он словно сканирует каждое дуновение ветра. Он прошел вглубь кухни и оперся о стол тяжело дыша. Я спрашивал свои контакты. Сказал он тихо. Рэндель МакКрей, известная сволочь, частная военная компания из Британии, курировал высотные тренировки в Ливии. Именно тогда, когда случайно погиб политик, который мешал переговорам. И угадай, что видели в тот же день рядом с аэродромом. «Сиди?» – спросил Джеймс. «Ага, те же машины, что и Бри и Голуи. Если МакКрей замешан тут, это уже не проблема Ирландии и не Британии. Это межнациональная грязь». Джеймс почувствовал холодный ток по позвоночнику, знакомое опасное ощущение, когда все летит в пропасть, а ты уже никак не можешь этому помешать. «Закон Мёрфи в действии?» «Значит, это он?» «Спросил он». «Он один из них», — поправил Арчи. «Но не мозг. Он исполнитель. Мясник, который умеет делать так, чтобы человек падал точно туда, куда нужно». Он уселся у окна, продолжая наблюдать за машинами на улице. В квартире стояла такая тишина, что даже привычное гудение холодильника резало слух. Джеймс же наматывал круги по комнате, не находя себе места. Арчи пару раз пытался завязать разговор, хотя болтливость не была основной чертой его характера, но каждый раз натыкался на затравленный взгляд Джеймса. Трель телефона разорвала тишину, усилив напряжение в сто крат. Номер был скрыт, а содержание сообщения заставило Джеймса замереть. «Ты ищешь убийцу мэра, нарушителя спокойствия, но убийца Лизы там же, в клубе Маккрея, Ни ира, ни политика». Это все лишь прикрытие. Он работал на ту операцию, где погибла твоя сестра. Серый жнец. Джеймс всмотрелся в слова так, будто те могли исчезнуть. Потом перечитал. И еще раз. Пальцы не слушались. Грудь сжала так, как не сжималась много лет. С тех пор, как он стоял возле закрытого гроба Лизы и думал, что мир сошел с ума. Арчи обернулся. Что там? Его голос доносился, как из-под толщи воды. Джеймс протянул ему телефон. Тот прочитал пару строк и уставился на друга. «Кто это?» «Анонимный комментатор с сайта». «Ты уверен, что это не приманка?» «Я уверен», — сказал Джеймс тихо. «Что Лиза не была случайностью. Я всегда это знал». Он сел на диван, ощущая дрожь во всем теле. Стены комнаты будто подались вперед. Несколько слов и 10 лет боли нашли точку опоры. Все, что казалось бессмысленной гонкой за тенью, вдруг получило имя. Макрей. Имя, которое можно произнести вслух. Имя, которому можно сломать жизнь. Арчи посмотрел на него долго, почти пристально. «Если это правда, ты же понимаешь, куда это ведет?» «Да», — ответил Джеймс, впервые без сомнений. «Теперь понимаю». Он отключил звук телефона, положил его рядом, на край стола. Все вокруг стало тише. Но внутри словно разгорелось пламя. Это больше не было расследованием, это стало личным и с этой минуты необратимым. Джеймсу даже не нужно было предлагать Арчи поехать с ним. Тот просто нашел на карте парашютный клуб и молча указал на дверь. Джеймс взял блокнот, ручку, телефон и, поковырявшись в дебрях кухонной полки, вытащил небольшой кинжал, что когда-то ему подарила Джейн. Машины, что караулили их на улицах, последовали за ними. Арчи оставил машину на холме, откуда клуб было видно, как на ладони. Джеймс заранее уточнил, что ему лучше стоит остаться здесь, а не идти с ним. Джеймс не планировал устраивать разборки, но кто знал, во что вылится обмен любезностями с МакКреем. Арчи проверил фокус, объектив, еще раз посмотрел на Джеймса. «Если что-то пойдет не так, я увижу». Он похлопал по телу камеры. «Ты увидишь», – скептично пожал плечами Джеймс. Но вряд ли успеешь. Примечание автора. Отмашка. Характерный взмах руками, означающий окончание работы, либо предупреждающий окружающих о предстоящем раскрытии парашюта парашютистом, выполняющим отмашку.